Глава 6 Преобразование суждений. Параграф 1 Уточнение логического смысла суждений. Суждение может иметь различные словесные выражения. Одно и то же суждение может быть выражено разными предложениями. Возьмем следующее предложение. Пионер всем ребятам пример. Пионер является примером для всех ребят. Пионер ведет себя так, чтобы быть образцом для всех ребят. Каждая из этих трех предложений содержит одну и ту же мысль, одно и то же суждение, но выражены они различными предложениями. Первые два предложения простые, третье сложное, сказуемые в них выражено разными словами, связка тоже выражена по-разному. Одно и то же суждение часто может быть выражено и личным, и безличным предложением. Например, молния сожгла дерево и молнией сожгло дерево. Могут быть случаи, когда одно и то же суждение выражается в форме таких предложений, которые значительно различаются по составу содержащихся в них слов. Например, лучше славная смерть, чем постыдная жизнь, и лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Но не менее часто случаи другого рода, когда небольшое различие в составе или в форме предложений выражает существенное различие в смысле суждений. Например, разными суждениями будут «не меня спрашивали» и «меня не спрашивали» или «мал золотник до да дорог» и «мал золотник и дорог». Предложение иногда бывает настолько сложно, что не сразу удается уловить логический смысл выраженного в нем суждения, то есть не сразу удается отличить субъект от предиката и определить, общее это суждение или частное, категорическое или условное и прочее. Больше того, сложность или своеобразие грамматической формы может ввести нас в заблуждение относительно логического смысла, следовательно и содержание суждения. Поэтому важно уметь пользоваться приемами уточнения логического смысла суждений. Часто при таком уточнении возникает необходимость придать суждению логическую форму, то есть преобразовать суждение, не меняя его содержание, так, чтобы в нем отчетливо были видны подлежащие, всказуемая и связка, и чтобы соблюдался принятый в логике порядок членов суждения. Рассмотрим типичные случаи уточнения логического смысла суждения. А. Категорические суждения. Простая форма суждения. В суждении, как мы знаем, имеются три части. Подлежащая, сказуемая, связка. Но в предложении может быть и меньше, и больше трех слов. Безличное предложение «светает» состоит из одного слова, но выражает целое суждение. В таком слове-предложении своеобразно выражаются все три части суждения. Но возьмем такое предложение. Хозяйственная жизнь СССР направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности. В этом предложении выражено одно суждение. Подлежащим его является хозяйственная жизнь СССР, а сказуемым, то, что говорится о хозяйственной жизни СССР, то есть вся остальная часть суждения. Связка в этом суждении выражена с помощью глагольных окончаний. Связка может также выражаться словами является, представляет собой и другими, а иногда она совсем опускается. Например, в суждении электрическая лампа источник света первые два слова выражают подлежащее суждение, вторые два сказуемое а связка опущена. Подлежащее суждение нередко принимает форму косвенного падежа. Например, в 1948 году Московскому художественному академическому театру исполнилось 50 лет. В этом суждении подлежащим суждением является Московский художественный академический театр, хотя слова Московскому художественному академическому театру стоят в дательном падеже. Суждение может иметь два или больше подлежащих, например, Чехословакия и Польша заключили взаимно выгодное торговое соглашение. Суждение может иметь два и больше сказуемых, например, металл обладает ковкостью, плавкостью, теплопроводностью и электропроводностью. Иногда суждение принимает особую форму вопроса, такого вопроса, который содержит в себе утверждение, например, «Иль нам с Европой спорить – ново, иль русский от побед отвык». В каждом из этих предложений Александр Сергеевич Пушкин высказывает определенную мысль. Сначала напоминается, что «нам» – подлежащее, «не ново спорить с Европой» – сказуемое. Затем подчеркивается тот факт, что «русский» – подлежащее, «от побед не отвык» – сказуемое. Сложная форма суждения. Суждение может быть выражено в форме сложного предложения. Например, Тимирязев впервые доказал, что зеленая окраска хлорофила специально приспособлена для поглощения солнечной энергии, которая необходима для разложения углекислоты. В этом сложном предложении выражено одно суждение. Чтобы сделать более ясным логический состав суждения, надо, как указывал Михаил Васильевич Ломоносов, связку скрытую превратить в связку явную. Тимирязев является первым, есть первый, кто доказал, что зеленая окраска хлорофила специально приспособлена для поглощения солнечной энергии, необходимым для разложения углекислоты. Подлежащим этого суждения является Тимирязев, а сказуемым вся остальная часть суждения, кроме связки, есть. Другой пример. Все хорошо, что хорошо кончается. Здесь главным предложением будет первая часть этого сложного предложения. Однако грамматическая форма не всегда совпадает с логической формой. Смысл этого суждения следующий. Все, имеющее хороший конец, хорошо. Или хороший конец, делу венец. Следовательно, логическим подлежащим в этом суждении будет. Все, что хорошо, кончается. А сказуемым хорошо. Еще пример. Не все то золото, что блестит. Что является подлежащим этого суждения? О чем в суждении говорится? Чтобы ответить на эти вопросы, изменим внешнюю словесную форму суждения, не меняя его смысла. То, что блестит, бывает не золотом. Или не все блестящее есть золото. Не всякая блестящая вещь есть золото. Очевидно, подлежащим будет блестящее. То, что блестит. Но так как речь идет не о всех блестящих вещах, то мы имеем, следовательно, частное суждение. Некоторые блестящие вещи не суть золота. Употребляются и такие сложные предложения, в которых выражено не одно, а несколько суждений. К таким предложениям относятся, в частности, сложно сочиненные, например, 12 председателей колхозов нашего района имеют среднее агрономическое образование, а 18 председателей колхозов – высшее агрономическое образование. Это сложно сочиненное предложение выражает два суждения. Утвердительные и отрицательные суждения. В отрицательных суждениях отрицание «не» относится к связке. Например, «путь не был долог». Но если отрицание относится к сказуемому, а перед связкой отрицания нет, то это будет утвердительное суждение. Путь был не долог. Общие и частные суждения. И грамматическая форма общих и частных суждений иногда совпадает. Например, суждение "грибы растут в лесах" является частным суждением, так как грибы растут не только в лесах, следовательно не все, а некоторые грибы растут в лесах. Но такую же форму без слова все может иметь и общее суждение. например, грачи вьют гнезда, и это суждение общее, потому что оно относится ко всем грачам. Различать общие и частные суждения в таких случаях можно только по смыслу, используя слово все. Если это слово можно в данном случае применить, все грачи вьют гнезда то значит суждение общее если нельзя то суждение частное к частным суждениям относятся и такие которые перед словом все имеют отрицание например не все писатели классики а равнозначно суждению некоторые писатели не суть классики все суждения такого типа являются частно отрицательными Если же в таком суждении имеется второе отрицание «не все дни не были теплыми», то это будет суждение частно утвердительное, «некоторые дни были теплыми». Единичные и общие суждения. Единичные суждения не всегда выражаются в форме единственного числа, а общие не всегда в форме множественного числа. Суждение будет единичным, если оно относится к единичному факту или предмету. Например, «Три моих товарища катались сегодня на лыжах». Все книги нашей школьной библиотеки весят две тонны. Но если в суждении не имеются в виду определенные лица, определенные единичные факты, то такое суждение будет общим. Например, «Три полка составляют дивизию». Это суждение общее, так как оно относится ко всякой совокупности трех полков, составляющих дивизию. Общими будут также суждения «Ученик», который учится на отлично и хорошо добросовестно относится к своей первой обязанности. Рабочий, перевыполняющий норму, является передовым человеком нашего времени. В этих суждениях имеется в виду каждый ученик-отличник, каждый рабочий, перевыполняющий норму. Выделяющее суждение. В практике нашего мышления нередко встречается особая разновидность суждений, отличительным признаком которых является слово «только» или «лишь». Это слово придает суждению дополнительное значение. Рассмотрим такой пример. Победа достигает только тот, кто упорно и самоотверженно трудится. В этом суждении выражена не одна мысль, как это свойственно обычному суждению, а две. Первое. Чтобы достигнуть победы, надо упорно и самоотверженно трудиться. Второе. Никто не достигнет победы, если не будет упорно и самоотверженно трудиться. Таким образом, с помощью слова «только» суждение получило второе, дополнительное значение, которое не менее важно, чем первое. В нашем примере и в других сходных случаях слово «только» относится к сказуемому и находится в конце предложения. Иногда слово «только» стоит в начале предложения, например, «только металлы обладают наилучшей теплопроводностью». Изменим порядок слов, не изменяя смысла суждения. Наилучшей теплопроводностью обладают только металлы. Придадим этому суждению логическую форму. Все тела с наилучшей теплопроводностью являются металлами. Таким образом, утвердительное выделяющее суждение равнозначно общеутвердительному суждению. Б. Условные суждения. Одним из признаков условных суждений являются слова «если…» то. Однако наличие этого признака не является обязательным. Например, взялся за гуш не говори, что не дюж. Любишь кататься, люби и саночки возить и другие. В этих суждениях, как и во всех условных, имеется основание и следствие. Эти суждения можно высказать с союзом если то. Если взялся за гуш то не говори, что не дюж. Вместо союза если может употребляться союз когда. Когда разрушается гранит, то образуется песок и глина, в которой содержится вода, глинозем и кремнезем. Условные суждения нередко начинаются со следствия, а основание переносится на конец. Саженцы погибнут, если лишить их необходимого ухода. Могут быть такие суждения, которые имеют союз «если то», но условными не являются, так как не содержат в себе основания и следствия. В таких суждениях дается сравнение двух фактов, причем первый из этих фактов не является условием второго. В. Разделительные суждения. Союз или не всегда бывает разделительным союзом. Например, укрепить здоровье может ходьба на лыжах или катание на коньках. Здесь сказуемые не исключают друг друга. Укреплять здоровье можно тем и другим способом. Следовательно, такого рода суждение является соединительно-разделительным. Кроме союза «или» в разделительных суждениях употребляются союзы «либо-либо», «то-то», «и-и» и другие. Например, животные бывают позвоночные и беспозвоночные, деревья бывают и хвойные и лиственные.